Глава девятая. Марис. Десять дней до убийства. Марис вышел из ресторана и сделал глубокий вдох в слабой надежде, что сырой вечерний воздух и три подушечки Дерола избавят от рвущегося наружу амбре. До отделения полиции возле центрального вокзала было не больше десяти минут хода. По дороге он купил у Макдональдса пакет с чизбургерами и бутылку колы, прошел через сквер к привокзальной площади, спустился в подземный тоннель и выбрался наверх, чтобы вслед за небольшой группой людей втянуться в тоннель под железнодорожными путями, лишь тут замедлив привычный стремительный ход. После увольнения из органов он старался избегать контактов с бывшими коллегами, чтобы не навлекать ни на себя, ни на них лишних проблем. Тем более не хотелось сделать этого сейчас. На миг он даже пожалел, что так опрометчиво дал обещание Антону. Если случилось что-то серьезное, лучше вызвать практикующего адвоката. Он уже потянулся к телефону, чтобы отыскать нужный номер, когда ощутил в затылке неприятное покалывание, как после встречи с пожарным инспектором. Он еще больше замедлил шаг и вдруг, словно вспомнив о чем-то, взмахнул рукой и обернулся. Позади метрах в пятнадцати шел молодой парень в застегнутой под подбородок серой синтетической куртке о джинсах и кроссовках. Его голову охватывали беспроводные наушники, и он блаженно покачивал головой в такт неслышимой музыки. Сразу за его спиной что-то разглядывал на телефоне средних лет мужчина в темной одежде. Морис тоже достал из кармана мобильник, приложил его к уху и медленно двинулся в обратном направлении. Оба пешехода скользнули по нему без различным взглядом и проследовали мимо. За углом тоннеля он резко свернул в здание вокзала. Довящее ощущение в затылке исчезло. Изображая опаздывающего на поезд, он пронёсся по плотно застроенному киосками центральному проходу, вышел по другую сторону вокзала напротив центрального рынка и огляделся. Парня с наушниками больше не было видно. а следовавший за ним мужчина стоял на троллейбусной остановке и о чём-то оживлённо говорил с двумя парнями, подозрительно похожими на оперативников в гражданском. Вместо того, чтобы выйти на Гоголя, он выбрал обходной маршрут вокруг Министерства сообщений и подошёл к мрачному зданию полиции с противоположной стороны. Перед тем, как войти, он поднял ворот куртки, втянул голову в плечи и надел очки, которые использовал только для чтения. но маскироваться оказалось не от кого. В дежурке никого не было, а большинство из незанятых на дежурстве уже разошлись по домам. Он сразу поднялся на третий этаж, прошел по пустому коридору и открыл хорошо знакомую дверь. Женщина в темном брючном костюме за заваленным пепками столом устало подняла голову и сняла очки. «Ага, явился. Мог бы и постучать. а Где он?» Она завела руки за затылок, сцепила пальцы и потянулась всем телом, как всегда делала после долгой работы с бумагами. От напряжения верхняя кнопка на белой блузке под пиджачком расстегнулась, открыв край бледно-розового бюстгальтера. Вообще-то входящие обычно здороваются. Ты о ком, собственно? Ты прекрасно знаешь о ком. Но если о своем дружбане, скорее всего его сейчас допрашивают. Кто? «За что его взяли?» «Не слышала, чтобы ты получила лицензию адвоката». «Это не ответ». «Не ответ», — согласилась она и повела носом. «Ба, да ты, кажется, под шофе. Хорошо, если не под наркотой, как твой дружбан. Знаешь, чем это пахнет?» «Ворвался в кабинет должностного лица. Не забыл, что я больше не твоя жена?» «Я помню, чья ты теперь жена». «Это хорошо». «Тогда мы, надеюсь, обойдемся без сцен со словами «Как ты могла?»» Морис поморщился. Эти слова действительно вырвались у него, когда она впервые объявила, что уходит от него, и ему до сих пор было за них стыдно. Стараясь не смотреть на полоску кожи под расстегнутой пуговицей, он упрямо помотал головой. «Ты хочешь сказать, что Антон принимал наркотики?» «Чушь! Он три часа назад прилетел из Германии». Наркота в самолетном меню не числится. Ну, не знаю, принимает он сам или распространяет другим. Два грамма. Смирнов разберется. Кто? Смирнов? Это он допрашивает Антона. Это гнида? Я не стала бы так о твоем бывшем. Гнида, упрямо повторил Марис. Где идет допрос? В его кабинете или? Успокойся. Она, наконец, расцепила руки, встала со стула. подошла к двери и заперла ее на ключ. Потом взяла Мариса за лацканное пиджака и притянула к себе, будто собираясь поцеловать. Он невольно потянулся навстречу, но в последний момент она лишь глубоко втянула ноздрями воздух и отошла на шаг. Запаха духов нет. Пил не водку, а шампанское. Даже странно. Надеюсь, это не романтическая попытка вернуться к старому. Что у тебя в пакете? Сядь. «Не романтическая!» — подтвердил Морис и опустился на стул. Второй раз за сегодняшний день его бросило в жар. «Ты сама закрыла дверь. В пакете чизбургеры. Будешь?» «С этого надо было начинать. Я же сегодня без обеда». Она открыла пакет, аккуратно зацепила двумя пальцами с искусно наманикюренными ногтями верхний бутерброд, вонзила в него зубы и даже замычала от удовольствия. «И вы не можете засадить его за два грамма, которые сами же подбросили!» «Что?» Она поперхнулась и замахала рукой. Мэрис поспешно открыл для нее бутылку колы и привстал, чтобы похлопать по спине. Но она отодвинулась дальше и гневно уставилась на него. «Только не это!» «Знаю я твою руку! Ты хочешь сказать, что мы сами подбросили Антону наркоту? Ты обвиняешь меня?» мари неловкой задерзал на стуле я не говорю что ты об этом знала но смирнов отдался тебе смирнов я тебе тогда говорила чтобы ты не лез в то дело это не твой уровень не наш поправилась она мы получили сигналы должны были отреагировать сигнал ну она подняла глаза куда то к потолку но тут же отвернулась избегая его вопрошающего взгляда «Да, мы не святые, но делаем немало хорошего. Видишь эти дела? Чего ради я здесь просиживаю свою жизнь, как бумажный червь?» «Ладно, ладно, извини», — примиряюще сказал он, вспомнив, что пришел сюда не ругаться и не выяснять отношения. Тем более, когда указания поступают похожи от самого Господа Бога. Прошлое должно оставаться в прошлом. В целом, в общей ситуации была даже своя ирония. Когда-то она упрекала его за то, что он просиживает все свое время рабочей, не только за бумагами, и у них практически нет личной жизни. А в результате теперь за бумагами сидит она сама, а он только что вышел из роскошного ресторана после похода в художественную галерею. Наверное, ты по-своему права. Просто сделай еще одно хорошее дело, которое вполне в твоей власти. Отпусти Антона. Возьми подписку, а не выезди и отпусти». «Ох, это мое!» Она вздохнула и потянулась к недоеденному бутерброду. «Кому ты на этот раз перешел дорогу?» «Не знаю. Честно, не знаю», — ответил он.